Глава 1096. Сотрудничество. Чуть позже шести утра весь бэклен всё ещё пребывал во тьме. Стояла необычайная тишина. Большинство районов освещались лишь тусклым светом уличных фонарей. Клейн, одетый в пижаму, сидел на кровати и смотрел на миспосланницу, держащую четыре головы. Потеряя виски, он с долей беспомощности спросил. «От кого?» «Почему ему никак не удаётся, как следует выспаться?» Три головы в руках райна и Тинникер по очереди ответили. «Тот ваш совершенно безмозглый слуга. Денис». Прошлый раз он молился посреди ночи, а теперь шлёт письма на рассвете. Клейн глубоко вдохнул и медленно выдохнул, а затем принял письмо от мисс Посланницы. Когда он скрыл конверт, его выражение лица постепенно стало серьёзным, потому что обнаружение Дэннидса Мандерсона местонахождение контр-адмирала болезни Трейси оказалось крайне несвоевременным. Согласно расчетам Клейна, пройдёт не так уж много времени, прежде чем пиратский адмирал и демонастца Белла и Катарина вновь обретут свободу, они не станут особенно скрываться, что облегчит их поиски, но теперь, когда они разобрались с торговцем информации Бортсом и получили от него предметы для связи с Трейси, наиболее вероятно, что они спугнули цель, заставив её снова уйти в подполье. Конечно, Клейн мог бы обратиться за помощью к королеве Тейн Бернадетт, чтобы та через зеркало помогла ему выследить контр-адмирала болезней, но проблема в том, что, возможно, место, где скрывалась цель — важный опорный пункт секты Демонессы. Возможно, даже штаб-квартира, где хранились запечатанные артефакты нулевого класса. В таком случае, даже подтвердив местонахождение Трейси, он не осмелился бы телепортироваться туда, чтобы захватить её. Любой контакт мог спугнуть пиратского адмирала. А если он упустит возможность связаться с ней, то независимо от того, жив Бартс или нет, к рассвету новость распространится, и Трейси снова насторожится. Серьёзно. Впрочем, проблема ещё и в том, что Андерсон с Дэннидсом не знают всей правды. Они не в курсе изменения ситуации с королевствой Лоэн. Подумав, он обратился к ожидающим из посланеца. «Подождите, я напишу ответ». Поначалу он собирался сразу телепортироваться к ним, чтобы решить, что делать дальше, Но, взвесив все «за» и «против», всё же выбрал письменный ответ. Хотя он и считал, что Заратул не станет тратить время на такую очевидную приманку, как Деннец, осторожность не бывает лишней. Даже если сам Заратул не начнёт действовать, это не значит, что члены Тайного Ордена под его началом тоже проигнорируют ситуацию. В такой огромной тайной организации наверняка имелось несколько полубогов уровня святого, и если бы он позволил им втянуть себя в конфликт, всё могло обернуться серьёзными проблемами. Хорошо. Голова Райны Тиникер, которая ранее промолчала, потому что держала письмо, на этот раз поспешила ответить первой. Колин встал с кровати, вышел из спальни, направился в гостиную. Достав ручку и бумагу, он начал писать размашистым почерком. Придумайте способ оставить Барца без сознания до рассвета. Затем немедленно покиньте его комнату, и держитесь подальше. Там кроется серьёзная опасность. Когда наступит рассвет, снова установите за ним наблюдение. Но не выдавайте себя. Упомянутая опасность была лишь полуправдой. Его основная цель – заставить Андерсона и Деннидса покинуть место событий, чтобы отвлечь возможных шпионов. Он положил ручку, перечитал написанное, сложил письмо и передал его посланнице Рене Тинникер, которая последовала за ним в гостиную. 3:10 утра, море Берсерка, остров Террес, комната Бартса. Деннидс как раз закончил убирать алтарь и стереть следы, когда увидел возвращение жуткой посланницы с четырьмя головами. «Герман Воробей не пришёл!» Удивлённый, Донец протянул руку, чтобы взять письмо, после чего достал золотую монету для посланницы. Когда четырёхглавая фигура в тёмном замысловатом платье растворилась в пустоте, он развернул письмо и быстро пробежал глазами по тексту. «Опасность!» Зрачки Донеца расширились, и он рванул к двери, словно ему подожгли задницу. Выйдя в коридор, он обратился к Андерсону, стоящему, прислонившись спиной к стене, с незажжённой сигаретой во рту. «Быстро уходим! Здесь очень опасно!» «Герман Воробей так сказал?» Андерсон на мгновение замер, прежде чем задумчиво спросить. «Да? Откуда ты знаешь? Разве не мог сам что-то обнаружить?» Машинально ответил Денец. «Ты?» Андерсон усмехнулся и спросил довольно расслабленно. «Что ещё он написал?» «Тебе не страшно? В таких вопросах Герман Веробей обычно прав!» Деннис полностью упустил суть. Андерсон на секунду задумался, затем сказал. «Его посланец надёжней. По крайней мере, в течение нескольких минут, пока она доставляла письмо, здесь не было никакой опасности. Если бы здесь и правда таилась опасность, то при виде посланниц она бы поспешила ретироваться». Деннис уже собирался ответить, что, судя по её внешности, может и так... но по какой-то причине инстинктивно передумал. Вместо этого он сказал, «Герман Воробей также велел оставить Барца без сознания до рассвета, а затем снова установить за ним наблюдение, когда взойдёт солнце, но не раскрывать себя». Андерсон нахмырился. Что он задумал? Разве с восходом солнца опасность исчезнет? Не дожидаясь ответа Дынеца, сильнейший охотник моря туманов развернулся, вошёл в комнату, достал маленький металлический флакон вынул пробку и поднёс его в окно субордца, поводя им взад-вперёд. «Готово! Пошли!» Не скрывая любопытства, Андерсона окинул комнату взглядом, а затем вышел вместе с Деницем и удалился подальше. Бэклэнд, район Императрицы, роскошное поместье Графа Холл. В 7.25 утра Одри внезапно проснулась. Ей снился бескрайний серый туман, а также мистер Мир Герман Воробей, просивший её помочь загипнотизировать кого-то, заставив цель забыть всё, что происходило последние 6 часов, а также всех, кто спрашивал о некоем тайном острове. Это можно засчитывать как вклад в выполнение условий для получения рецепта зелья манипулятора и потусторонние санкции. Кроме того, мистер Мир сказал, что пожертвует 7000 фунтов на военные нужды. Одри очень тихо поднялась с кровати и набросила бирюзовый плащ поверх белой ночной рубашки, Затем, следуя инструкциям Германа Воробья, она подготовила ритуал и произнесла молитву, прося о пожертвовании от мистера Шута. Вскоре сформировалась и открылась иллюзорная дверь, из которой вылетели три предмета, приземлившись на алтарь. Один из них оказался тонкой перчаткой из человеческой кожи, другой — инструкцией на листе бумаги, третий — аккуратная стопкой банкнот, не перевязанных верёвкой. «Это все пожирающий глад?» Одри внимательно осмотрела алтарь, и поблагодарила мистера Шута. Затем она надела перчатку и, следуя инструкции, активировала дух путешественника. Когда перчатка стала прозрачной, перед ней внезапно появился ангел с двенадцатью огненными крыльями. Это объятие ангела, о котором просил мистер Мир? Его эффект — блокировать способности предсказаний и прорицаний, чтобы сохранить личность тайне. Глаза Одри забегали, когда она превратила заранее подготовленный аксессуар ложь в серебряную маску и надела её. Затем, следуя координатам, предоставленным Германом Воробьём, она начала телепортацию. В процессе странные пейзажи духовного мира и всевозможные необычные существа произвели на неё глубокое впечатление, однако, не успев как следует их рассмотреть, она достигла пункта назначения. Насыщенные цвета и наслаивающиеся сцены быстро рассеялись, вернувшись в норму, снаружи по-прежнему стояла глубокая ночь. Такое чувство славная основа переживая те чувства и эмоции, которые испытывала, когда только вступила в таинственный мир. Одри проанализировала своё психическое состояние и сосредоточила внимание на лежавшем без сознания мужчине в комнате. Дверь его тела, сердца и разума была довольно слабой, что означало, он из тех, кого легко очаровать даже без использования способностей потустороннего. Загипнотизировать такую цель для Одри не составляло труда, однако, чтобы ускорить усвоение зелья, она решила воспользоваться помощью сна для гипноза. Оставаясь без сознания, Бартс увидел сон, ему привиделась размытая женская фигура. Во сне он верил, что она – самая красивая женщина в мире, идеал, которого могла бы достичь контр-адмирал болезни Трейси. Бартс, словно безумный, гнался за ней, носился по полям, холмам и горам, но никак не мог догнать, будто оставил позади что-то очень важное. Спустя какое-то время он проснулся от изнеможения, и медленно начал вспоминать, что происходило прошлой ночью. У него было плохое настроение из-за проигрыша, и он напился, выпив всего полбутылки ланти, Боль в висках пульсировала до сих пор. «Я ещё и затылок ударил!» Бартс потер опухшее место и, пошатываясь, вернулся в кровать, где снова провалился в сон. Что касается Одри, то она, завершив более мягкую форму гипноза с помощью способности сноходца, уже давно последовала указаниям Германа Воробье, Полностью восстановила сцену, не оставив ничего подозрительного. Таковы способности опытного зрителя. Затем она телепортировалась обратно в Бэкленд и принесла все пожирающий глад в жертву мистеру Шуту. Весь процесс прошёл без лишнего шума, вот у сторонней церкви Вечной Ночи, ответственные за защиту семьи Холл, ничего не заметили. Уничтожив все следы, Одри дёрнула за шнур звонка и позволила горничным войти. Её личная служанка, Энни, Жестом велела остальным приступить к работе и обратилась к Одри. «Мисс, от благотворительного фонда пришли новости». «Какие?» Одри сразу уловила в голосе Энни оттенки шока, замешательства, недоверия, радости и любопытства. Энни быстро ответила. «Та самая мисс Юдора, которой требовалась ампутация ноги, полностью выздоровела, как будто её никогда и не ранили. Это... это медицинское чудо!» Одри тоже ошеломила услышанное. У неё имелись некоторые догадки, но она не решилась их подтвердить. Не хватало улика доказательств. И ещё, все пациенты с тяжёлыми заболеваниями полностью выздоровели. Здесь Энни уже не могла сдержаться. Она понизила голос и добавила. Говорят, что здесь бродил призрак, половину его лица покрывали грибы, а другую сорняки. Он пожирал болезни, травмы и горе. Не знаю, сколько в этом правды, но звучит жутко. Грибы, сорняки. повторила Одри, на секунду растерявшись.